глава 3 древесники До деревни мы дошли без особых происшествий. С тропой нам повезло, дорожка была хорошая, так что для того, чтобы облегчить проход, Использование магии совсем не требовалось. И вот мы возле деревни. Стоит признать, она производила гораздо более хорошее впечатление, чем посещенный мной в прошлом деревенский пункт Синие Туманы. Бревенчатые домики выглядели весьма добротно. Попалось даже несколько каменных, и почти везде была дымовая труба. изгороди которые отмечали границы участков, тоже выглядели весьма и весьма ново и ухожено. И тем не менее, меня не покидало ощущение того, что что-то было не так, как будто... Трудно сформулировать, как если бы на пейзаже не хватает чего-то, как будто на первый взгляд, незаметного, но, тем не менее, не теряющего своей важности для полного обзора картины. При всем при том, деревня не была пустынной, на улице в салочке играли дети, да и за изгородями некоторые жители уже начинали приводить в порядок огороды, которым предстояло дать урожай. Я не знаю как будто в какой-то мелодии сфальшивило несколько нот. «Вы ничего странного не ощущаете?» — спросил я у своих спутников. Орк и Тайсян молча покачали головами. крамовник на пару секунд задумался, однако и он бессильно покачал головой. «Ничего. Самая обычная деревня. Знал бы ты, сколько раз я в таких бывал по служебному долгу, за исключением того, что деревня довольно добротная. Да в такой глуши больше ничего». Но уверен, и этому есть логическое объяснение. Что ж, может быть, после своего транса я стал чересчур подозрительным. С другой стороны, не стал бы нас этот дух посылать сюда без веской причины. Так что не будем спешить с выводами. Перед нами встал другой вопрос. Где нам эти три дня жить? Деревня была хоть и относительно немаленькая, где-то на 70-80 семей, однако путники тут почти никогда не бывают, так что постоялых дворов здесь точно не будет что вполне логично означало необходимость проситься на постой. «Простите, уважаемая», — обратился я к женщине лет сорока, которая сосредоточенно копала огород на своем участке. «Не подскажете ли, кто у вас тут будет главный?» Первые секунд пять она на меня даже не реагировала, потом очень медленно повернулась и уставилась на меня, не мигая. Рассмотрев нас в течение минуты в деталях, она наконец-то спросила, «А сами вы кто такие будете? Да откуда взялись тут?» Путников у нас тут уже, почитай, лет десять не было. «Мы идем в земли троллей», — честно ответил я. «Ну, идите себе на здоровье», — лаконично ответила она. «От того, что вы к нашему главному зайдете, ближе с земли троллей не станут. Нам бы остановиться на несколько дней, да передохнуть. Вот мы и хотим поговорить с вашим старшим, чтобы он дал нам ночлег». «Передохнуть?» — недоверчиво переспросила она. «Что-то на больно уставших вы не похожи». «Мы не знаем, сколько нам еще идти», — сдержанно ответил я, хотя не в меру внимательная баба начинала мне порядком надоедать. «Вот и хотим передохнуть, потому как не знаем, когда нам в следующий раз выпадет такая возможность. Если вопрос в деньгах...» — на опережение добавил я. «Мы заплатим». Еще десять секунд разглядывания. «В церковь идите», — махнула она рукой в сторону одной из улиц, где виднелась небольшая часовинка. «Небольшое у нас селение, так что правы нету». «Отец-настоятель по совместительству исполняет обязанности старости деревни. Говорите с ним, коли вам так надо, ночлег тут». Поблагодарив ее, мы двинулись в указанном направлении. Уже через десять минут мы пришли в указанное здание. Указанное здание ничего особого собой не представляло. Обычная часовня с колоколом наверху, несколькими рядами деревянных скамей внутри, до трибуны для отца-настоятеля. Тем не менее, вышеупомянутый отец-настоятель нигде не обретался. Однако Бальхиор уже уверенным шагом шел к исповедальне. Нам ничего другого не оставалось, кроме как последовать за ним. Разумно. Храмовник в устройствах церквей наверняка лучше нашего разбирается. Однако в исповедальню он заходить не стал, а, сделав три шага дальше, толкнул дверцу, которую иной не сразу бы заметил, даже если глядел бы в упор. За дверцей оказался небольшой кабинет. На столе аккуратно расставлены стопки бумаг. Также в кабинете присутствовал шкаф, с такими же аккуратными стопками бумаги. Но сидел за столом человек лет пятидесяти-шестидесяти. Глаза в очках были устремлены на лежащие перед ним бумаги. Он был настолько поглощен процессом, что не заметил вторжения в свой кабинет. Впрочем, дверь не скрипела, так что понять его можно. Бальхиор кашлянул Отец-настоятель поднял глаза и удивленно замер. Разглядывал он нас не меньше женщины, которая и нас в эту часовню. Наконец он выдавил себя. «Вы кто такие будете?» «Вальхиор, храмомник второй степени, вместе со своими спутниками выполняем особое задание», четко ответил он, доставая из своего доспеха какую-то грамоту и отдавая ее настоятелю. Тот, сняв очки, при нашем появлении вновь водрузил их себе на нос и неспешно принялся изучать бумагу. Прошла еще пара минут. Наконец он закончил ее изучать и снова устоялся на нас. «Чем же я могу помочь таким высокопоставленным гостям?» осведомился он. «Нам нужны еда и постель», — ответил хромовник «Мы передохнём здесь три дня, после чего отправимся дальше». «Зачем же вам отдыхать так долго?» — удивлённо спросил он. «Да и молодой человек». Его зелёные глаза посмотрели прямо на меня. «Что же вы, командир отряда, и молчите, словно в рот воды набрали? Не пристало командиру такое поведение? Вам не кажется?» Я торопел. «Понятия не имею, как он узнал, что именно я командир. У меня что, такой самодовольный и командный вид?» В ответ на мое недоуменное лицо он тихо рассмеялся и сказал, «Маг ты! Причем не последнего десятка? Хоть во мне самом силы пара капель, а все же чувствую!» «То есть вы подумали, что я командир, потому что я маг?» Возмущенно ответил я. «Вот уж позвольте не согласиться. Командиром может быть абсолютно любой человек, да и не человек тоже!» умеющий обдумывать варианты, принимать решения и нести за них ответственность. Скажу больше, большинство магов в этом деле уступает даже солдатам. Солдату по неволе приходится использовать смекалку, чтобы в меру своих возможностей исполнить приказ о маге... О маге что? Обернувшись и пронзив меня взглядом, ехидно спросил Бальхиор. И его можно понять, ведь именно это является камнем преткновения во взаимоотношениях между магами и храмовниками. А маги слишком часто полагаются исключительно на свою силу, думая, что с ее помощью можно решить все проблемы на свете». Опустив голову, со вздохом закончил я свою мысль. «Ну, ответишь, какой ты умный и рассудительный!» С улыбкой ответил настоятель. «Кому ж еще быть командиром, как не тебе?» «То, что мы спутники не маги, еще не означает...» Снова было заспорил я, однако он поднял руку, призывая к тишине. «Я послушался, хотя мне и было, что возразить». И «Это все сейчас неважно», — сказал он. «Вы уж простите старика, но пожил я на своем веку немало, немало исповедовал людей и отпускал им грехи, так что любые недомолвки вижу насквозь». Его серые глаза с необычайной твердостью посмотрели на нас. «Говорите, почему вам понадобилось провести здесь именно три дня? А если мы вам скажем правду, вы нам поверите?» Вопросом на вопрос ответил я. «Попробуйте меня удивить» с улыбкой ответил отец-настоятель. «Нас об этом попросил речной дух». Глаза старика вмиг стали размером с пятерублевую монету. И то, при сравнении, она наверняка осталась бы позади. Секунд двадцать он не мог произнести ни слова. Затем все же произнес. «Это правда? Неужели? Как же это было?» Я коротко рассказал о том, как попытался создать голема, дабы перенести нас через непроходимый участок топи, как дух реки помешал мне как мне удалось убедить его, и какую цену он запросил за то, чтобы позволить мне совершить задуманное. «Вы кому-нибудь об этом говорили?» — спросил он. «Нет, никому», — недоуменно ответил я. «И не говорите. Забирайте свои вещи и уходите отсюда. Немедленно!» Тишина. Никто из нас совершенно не понял, что произошло. «Отец-настоятель, будьте и вы с нами откровенны», — сказал наконец Бальхиор. «Этот дух упомянул, что он оберегал вашу деревню от бед. — У вас какая-то беда, с которой вы не можете справиться? — Ничего у нас не произошло! — гневно ответил отец-настоятель. От предыдущего улыбающегося седого мужичка не осталось и следа. Теперь там сидел насмерть перепуганный старик, разом постаревший лет на десять. — Мы не можем нарушить обещание данной духу, — ответил я. — Если он послал нас сюда... — Я освобождаю вас от вашего обещания! Старик на глазах брал себя в руки, но его все еще била дрожь. меня «Тронуло, что он помнит нас, но вы ничем не можете нам помочь». «Тогда у нас нет выбора», — сказал Бальхиор. «Я, как хромомник второй степени и являющийся выше рангом, приказываю вам, отец-настоятель, оказать нам содействие в том, чтобы получить еду и постель. Вам известно, что будет случай прямого неповиновения». «Я просто не верил своим глазам. Скажи мне кто пять минут назад, что этот старичок будет смотреть на нас загнанными глазами, Едва ли не плача, я бы рассмеялся ему в лицо». В конце концов он опустил голову и со вздохом сказал. «Оля ваша! Вас предупредили! Ждите здесь!» Он поднялся из-за стола и покинул кабинет. Около пары минут в кабинете царило молчание. Затем Кермол все же нарушил его. «Скажи, демин спросил он, — велика ли сила этого духа?» «Велика, — нехотя ответил я. Если духу молились люди и отдавали ему силу и веру своих молитв, сила такого духа велика. Не всякий маг смог бы потягаться с ним, а уж о том, чтобы вызвать и подчинить его, не в пример обычным речным духом, и речи быть не могло. Да и с обычными духами так поступать не стоит, это чревато последствиями. «Это какими же?» — спросил фрайцар. «Если тебе после этого захочется искупаться в каком-нибудь источнике воды, шанс того, что ты захлебнешься и утонешь — вырастет раз в пятьдесят. А когда это произойдет, и твоя душа окажется в услужении у духа, с которым ты непочтительно обошелся, придется очень долго и мучительно расплачиваться. Странно, что ты мне вообще такие вопросы задаешь. Таисианы всегда были ближе всего к природе. Нам ли не знать, как важно бережно и уважительно относиться к ней и ее созданиям?» Прайсаж собрался было ответить, но в этот момент дверь кабинета открылась, и в нее вошел отец-настоятель. «Для вас двоих!» кивнул он орку и громовнику. «Жилье я нашел. Через дорогу направо изба хозяйки Зайды. Не спутайте. С большой русой косой и в синем переднике. Будете спать у нее. Муж с сыном в топе на охоту ушли. Больше недели не будет. Поспите у нее. Да и покормит она вас. Вы упоминали, что вам есть чем заплатить. Так вот, она иногда выбирается в город, так что от золота не откажется. важе кивнул он нам с фрайсашем. «Вселить никто не хочет, и приказывать я им не могу, так что заночуйте в церкви, две лавки рядом поставите, вот вам и кровать. Подушки я вам дам». «Годится», — ответил я. «Спасибо вам, отец-настоятель». Грустно посмотрев на нас, он тихо сказал. «А теперь, с вашего позволения, мне надо работать».